Так, попрыгали товарищи разведчики. Ничего не звякает, не болтается и не мешает. Локис подбросил на ладони связку ключей и посмотрел на часы. Без пятнадцати девять. В самый раз отправляться на веселое свидание с незнакомцем из Менга. Опаздывать для джентльмена неприлично, хотя и русские мы люди и опоздать на час другой для нас обычное дело. Матери позвонил, расписал, как здорово здесь отдыхается, и теперь, как птасёк, до ближайшей пятницы совершенно свободен. Установка, товарищ Списна забиться проста: господина Соболева чудок потрепать, но не калечить. Мужик вроде ничего, и ни за что, ни про что отечественную науку обижать не стоит, а то и так учёные мужи за бугор валом валят. Небо из бледно-голубого по маленьку превращалось в серо-жемчужное. Солнце за долгий день естественно утомившись,е клонилось к горизонту, окрашивая даль в туманно-дымчатые оттенки красно-оранжевого. Прибой равномерно накатывал на берег длинными пенистыми волнами. Спокойное море, как и водится теплым летним вечером, конечный же мерно дышало. А лёгкий ветерок, вкусно пахнущий йодом, солью и крымскими соснами, естественно, приятно освежал. Шум прибоя смешивался со звучавшей из десятка мест самой разнообразной музыкой, и, честно говоря, жить вообще-то было хорошо. Её пасть опалённым звездой по имени Солнце. Лука из полголоса бубнявшей старой песенку цоя, неторопливо двигался по одному из бесчисленных переулочков, которые здесь, как и в старой доброй Италии, все вели в Рим, то есть к морю. И вдруг насторожился, прислушиваясь к подозрительным звукам. Так, похоже, кого-то уже бьют. Чуть впереди в полусумраке, под прикрытием каких-то южных развесистых кустов, Двое явно метелили третьего. Обна. Так это ж моего Поняковского бьют. Ай да Сергеич. Пострел всюду поспел. Дортаньян в один день умудрился повздорить с атосом, портосом и арамисом сразу. А ничего отмахивается Сергеич, резкий парень. Только вот чего-то в вашей патосовке не хватает. Владимир уже приготовился сказать что-нибудь насмешливое вроде: э, мужики, не так резко мне маленько оставьте, но тут же чутьем опытного рукопашника понял, чего не хватало в развернувшейся в этом узком переулочке драке. Нападавшие дрались молча, только яростно сопели и хакали при каждом ударе. Ну а какая же русская пьяная драка без мата и прочего типа? Ах ты, падло такая сикая. Тут Локис увидел в руке одного из нападавших длинный узкий клинок и понял, что профессора пора спасать, потому что, похоже, убивают его всерьёз. То, что нападавшие были бойцами опытными и грозными, Локис сразу понял по тому, как боец с ножом, казалось бы, поглощённый дракой и ничего вокруг не видевший и не слышавший, вдруг мгновенно развернулся. В долю секунды оценил обстановку и новое действующее лицо, и без всяких ты чё мужик, кинулся к нему, делая длинный выпад с явным намерением проткнуть неожиданного свидетеля узким сверкающим лезвием. Э, -э, -э нет, парень, таким приемом заколоть меня не просто. Медведь скользящим шагом метнулся навстречу, руке с ножом. Одновременно уходя влево и разворачиваясь к нападавшему боком, правая рука мягким блоком отвела нож вправо и вниз, а левый локоть чётко отработанным движением врезался нападавшему в лицо с противным хрустом сминая переносицу. В следующий мгновение левая рука резко распрямилась и ушла вниз, нанося добивающий удар в пах. Всё, этот готов. Второй, увидев, как непринужденно уложили на серый асфальт его напарника, поволчье осколился и, бросая уже порядком измачтального доктора наук, кинулся на непонятно откуда взявшегося парня. Этот был бойцом явно покруче первого, но не на много. И пропорщик Вите Паршиков его рукопашному бою наверняка не учил, иначе дядя знал бы, что в реальном бою красиво и высоко ноги закидывать не стоит. Это вам не на танцах перед девками красоваться. Хотя, честно сказать, удар мужика был поставлен неплохо, а и проводил он его красиво. Этого Локис сбил подсечкой, круговым махом ноги почти так же, как машут в плесовой казаки, некогда дрочуные вертки и умелые. И падал мужик хорошо и страховался умеющий, но все же читок ловкости не хватило, приложился такие. головой об асфальт. Брах, понятное дело, и бить его надо жестко, но все же на какое-то мгновение медведь даже дядки пощувствовал. Звук удара был не хороший, с глухим треском. Локи на секунду другую настороженно застыл в стойке, оглядывая поверженных противников. Хуже нет оставить за спину недобитого и получить клинок под ребра. Но нет, оба лежали тихо. и улеглись похоже надолго. Так, что у нас с Сергеечем? Ну ты как, доктор наук? Владимир сразу отметил, что левый рукав лёгкого пиджака усоболива в крови, и выглядит тот, мягко говоря, неважно. Я смотрю тебе ни на минуту оставить одного нельзя. Все тебя убивать начинают. Дай-ка руку посмотрю. М-м, фигня. страшного ничего, но сшить надо. Вот тут платком хорошенько прижми. Где тут травмпункт есть, знаешь? Ну пойдём потихоньку. Наздрёв ты наш, исторический человек. Ну точно, исторический человек Наздрёв вечно в какие-то сомнительные истории попадает. Мысленно усмехнулся Локис, намереваясь как можно быстрее покинуть место схватки. им ещё только объяснений с местными ментами не хватало. И тут же резко остановился, озадаченный неясной догадкой, мелькнувшей в мозгу. Погоди-ка, Сергеич. Владимир развернулся и быстро подошёл к одному из поверженных неведомых дружинов, пока не подававших никаких признаков жизни. Наклонился, и задирая короткие рукав чёрной майки с какой-то липаватой картинкой, присмотрелся уже почти догадываясь, что он увидит на коже неизвестного. Вот она родимая на мускулистом плече уже начинавшего слабо постановывать бойца красовалась татуировка десантника из иностранного легиона. Специализированных травм в поблизости, конечно же, не нашлось. Для небольшого городка это было бы излишней роскошью. А вот простенький дежурный медпункт рядышком с местной больницей Локи с Соболевым нашли довольно быстро. Флегматичная фельдшерица лет под 50 привычным равнодушным взглядом скользнула по крововаленному рукаву посетителя и не делая ни малейших попыток приподняться над стулом и прервать своё важнейшее занятие, заключавшееся в обстоятельном вечернем чаепитии, лениво буркнула: Сдашь йога порезали так. В милицию треба звонить. Локис тяжело вздохнул, предчувствуя, что тётка вполне может оказаться законопослушной занудой ещё старой советской закалки. И тогда у них с московским доктором наук вполне могут быть нежелательные проблемы. Нет. Бандиты, конечно, живые и почти здоровые, но протоколы, разбирательства и прочая нервотрёпка Оно надо людям мирно отдыхающим у ласкового синего моря. Пока Владимир прикидывал, как поделикатнее подъехать к тетке, в дело вступил Соболев. Посверкивая обаятельнейшей и понимающей улыбкой, Виктор Сергеевич мягко объяснил даме в белом халате, что ничего страшного не случилось, произошла самая банальная стычка с неведомыми хулиганами. которые намеревались его ограбить и немножко задели ножом. Но увидев кровь, сами испугались и убежали. И стоит ли беспокоить наверняка очень занятых доблестных работников правопорядка такой ерундой? Свои слова почему-то живо напомнившие медведю завораживающее заклинание индийских факиров, которые любят забавляться с опасными кобрами, Соболев подкрепил ненавязчиво подсунутый под руку тетке серо-зеленой купюрой с небольшой цифркой двадцать. Фельширица на мгновение замерла, словно та самая кобра в стойке, затем сделала неприметное движение пухлой ладошкой и купюру словно растаила в воздухе, а Владимир снова подумал о факирах, у которых цветы и прочие вещицы. Как появляются ни откуда, буквально из воздуха, так и пропадают бесследно там же. Растворив в воздухе двадцатку, тетка устала вздохнула и, ворча под нос что-то про паспорта и полисы, быстренько и снарвисто вкатила московскому гостю пять кубиков обезболивающего и противостолбнячный укол. Умело с осознанием дела обработала рану, наложила пяток швов, стерильную повязку. и прикрыла порез пластырем. "Полневозможно", подумалось Локису, что тётку изучала основы военно-полевой хирургии где-нибудь в Афгане. Хотя, может быть, и здесь к ней каждый день попадают битые, резаные и стреленные. На курортах тоже всякое бывает.